Глава восьмая. Первая половина следующего дня снова прошла чудесно. У меня подобное уже стало традицией, и все неприятности обычно сваливались на вечер. В ахарне меня встретила Ланда. Она спешила на работу, потому проводила меня до переодевалки и быстро объяснила, что к чему. Представители ее расы не могут использовать заклинания. Вся их магическая сила равномерно распределилась между физической силой, мощным телосложением и невероятной выносливостью. Но это не означало, что валькирии и берсерки не имеют возможности пользоваться плодами трудов ведьм. К примеру, этой самой магической переодевалкой. Получилось и у меня, поскольку здесь никаких навыков не требовалось. В ячейке уже лежал комплект одежды, а мне было достаточно найти свою, прижать ненадолго ладонь к номеру, выражаясь нашим языком, пройти идентификацию. И мои привычные джинсы вместе с курткой и даже нижним бельем начали рассасываться в воздухе, меняясь на другие ткани. И уже через полминуты я была вырежена в непонятную и непривычную самой мне барышню. Я покрутилась перед Ланой, задирая длинный подол синего платья до колен и рассматривая вышитые цветочками тряпичные лодочки. «Прикольно! И в какую сумму обошлась такая красота?» «Сорок девять малахитовых синтов!» Она задумчиво меня осматривала. «Но у меня, как у магикопа, скидка. Торговцы предпочитают жить с нами в мире и согласии. Мало ли, что завтра произойдет. «Нигде не давит. Я угадала с размером. Сзади можно шнуровкой подтянуть. Повернись». Я растерянно уточнила. «Ровно сорок девять? Это капец как дорого! Или фигасе ты на мне сэкономила? У мамы где-то есть старая шкатулка с малахитовыми вставками. Спереть у нее и расплатиться?» Ланда усмехнулась иронией и ответила. «Мы всем отрядом на твои обновки скинулись». «Считай подарком от будущих боевых товарищей. Но если тебя тяготит такой долг, то вернешь после устройства на постоянную службу. Однако советую, лучше купи что-нибудь по своему вкусу с первой зарплаты, иначе тебе придется в одном платье щеголять, пока оно не изорвётся. Нравится хоть?» «Очень», — неуверенно отозвалась я. «Хотя непривычно, я как на школьной выпускной вырядилась». «Для фоток великолепно, но набить морду какому-нибудь мерзкому инкубу будет весьма проблематично». Валькирия всерьез обдумала мои слова и вынесла странный вердикт. «Не надо бить инкубам морды. Техника безопасности все-таки диктует по возможности не вступать с ними в тактильный контакт. А ты полукровка, потому я бы на твоем месте на три метра к ним не приближалась». Не хочу пугать, но даже со мной по молодости такие промахи случались. Сначала ты бьешь морду инкубу, а потом просыпаешься на утро счастливая, удовлетворённая и уставшая, как будто сто рейдов без выходных отпахала. И морду уже бить не хочется. Морды у этих гадов как на подбор. Она задумалась о каком-то событии в своем прошлом, печально вздохнула, а я решила просто сменить тему, кивая на ее перевязанную кожаными ремнями тунику. «Да я не о том. Ты-то удобно одет, этот стиль зены и воинов Максимально развратен, но точно не стесняет движений». «Так это традиционный наряд валькирий», — Ланда пожала плечами. «Никто не запрещает и тебе носить подобное, но намекну». С твоей комплекцией и таким милым личиком я бы воздержалась от максимальной развратности. Она идет только тем женщинам, у кого кулак больше твоей головы. Ладно, Талия, мне действительно пора бежать в управление. Она сделала шаг в сторону выхода из переодевалки, но там замерла, припомнив еще кое-что. Кстати говоря, если горишь желанием приступить к работе, то хоть сегодня возьмем тебя на рейд, пока стажером. Никаких опасных дел до окончания теоретической подготовки. Платят за такое копейки, зато опыта начнешь набираться. В центре города есть обменный пункт. Можешь и на человеческие деньги менять». Я воодушевленно воскликнула. «Я горю желанием, честно. Но как раз в ближайшие дни у меня переезд. А сразу после в любое время я должна в управлении новый адрес указать или запишешь куда-нибудь». Ланда вынула сбоку из-под туники смартфон и напечатала под диктовку Маринки на адрес. «Никогда не привыкну». Это же поразительно просто, абсолютный диссонанс. Особенно настораживают идеи, откуда именно она его вытащила. «Традиционный наряд Валькирии подразумевает дамскую сумочку в бронированных трусах? За ней я угнаться не могла, потому на учебу шла спокойно и в который раз уже удивлялась красоте улочек». Сделала несколько снимков, покажу потом Маринке. Ну, что за удивительная жизнь началась. Все уже здорово, а сейчас еще начнется интереснейшая лекция. Как низко пали нравы. Теперь у нас туристы на фоне достопримечательностей лыбу давят на камеру. Недовольно пробурчал сбоку тролль Аго. «Подсказать, где сувенирчики продаются, неуважаемая талия». На его издевки лучше никак не реагировать, но я не удержалась и поправила. «Для тебя я Наталья». «Не понял». Он свел кустистые бровки на невозможно узком лобике. «Типа самая умная?» «Типа ты тут самый умный», — наехала на него я. «Тогда хотя бы простое имя заучи. Наталья я. Только друзьям и спортисткам разрешаю сокращать. А ты предлог «на» потерял». «Тальяна?» — тролль будто бы всерьез силился понять. «Тальяна? Ты сама вкуриваешь, что это выговорить невозможно. Это же бессмысленный набор букв. Да никто и никогда такое сложное имя не запомнит». Черт с тобой!» — я отмахнулась и пошла дальше к Академии. «Зови как хочешь». Но Агу увязался за мной. «На кой шняк мне тебя вообще куда-то звать? Выскочка московская». Смотрю, принарядилась в нашинское, а не как обычно, в чувырлинское. Тебе очень идет, «Спасибо», — произнесла я, радуясь, что впервые услышала от него нечто приятное. «Надеюсь, что теперь буду больше похожа на вахарнику. Вот только пока ощущаю себя сказочной принцессой». «Оказалось, я ошиблась. Курсантка понаехавшая, теперь-то видно, какая ты размазня». У настоящего магикопа внутри железный стержень. Они же герои без страха и упрека. Настоящий магикоп послал бы любого, кто насмехается над его внешним видом и ходил бы в чем удобно. А ты быстренько переоделась, лишь бы косо не взглянули. Он вдруг сбавил тон и заговорил почти с сочувствием. «Талия, дорогая, а ты точно уверена, что правильно выбрала свой путь? Но что ж с такой нюней в отряде будут делать? Сопли подтирать?» «Подожди-ка, а не Ланда ли тебе новинки притащила?» «Надеюсь, что нет, а иначе это означало бы, что и сама она тебя считает размазней. «А он хорош, вот умом все его маневры понимаю, а волосы на загривке всё равно от раздражения дыбом встают. Я с большим трудом сжала зубы, чтобы ничего не ответить и ни в коем случае не оправдываться, и залетела в здание». Уже запоздала поняла, что в логике тролля не было смысла, кроме провокаций, ведь Ланда сама в местную одежду переодевается. То есть селачки с бетонированными бедрами можно, а я размазня? Но хорошо, что я не начала приводить аргументы. Тролль же только этого и ждал, вывести меня из себя, заставить разораться. Уроки помогли быстро забыть о недавней злости. Я вдохновленно записывала лекции, снова и снова переспрашивала о самом важном — То о деминейке, то обо всех инкубах как классе отмороженных мерзавцев. А на практике Велес и Рисая опять учили меня работать с альтером. На этот раз птичку я заарканила запросто и еще проще разорвалась с ней связь. Прекрасный результат не повторился со щенком, которого привел магистр для практики. Видимо, этот носитель был значительно сложнее для управления. С мухой тоже ничего не вышло. К такой мелочевке я пока ювелирно прицеливаться не могу, хотя преподаватель и поджимал недовольную губы, не считая подобное объяснение аргументом. Но для уныния я повода не нашла. Я успешно адаптировалась к постоянному стрессу, раз на выходе из академии не вздрогнула, когда разглядела Деминика Эйма, лениво развалившегося на капоте красной машины. В точности черный кот, греющийся на солнышке. темные очки на идеальной физиономии тем более не повергли в шок. Они в вахарне смотрелись уместнее планшетов и навороченных сотовых. Инкуб сразу заметил меня, но выпрямился неохотно, зато очаровал приветствием. «Привет, красная шапочка!» Я проигнорировала слабое дрожание в груди, возникшее от воспоминания о нашей последней... встречи, и пусть тогда я была всего лишь в сознании птички, наоборот, собралась и растянула губы в такой же ехидной улыбке. «Привет, серый волк. Очевидно, меня ждешь. Какая честь. А ты в курсе, что птицы иногда переносят заразу? Бросаю уже привычку их вылизывать». Инкуб приподнял темную бровь, изображая удивление. «Ты всерьез надеешься прикончить меня птичьей болезнью, Наташ?» Если говорить про заразу, то вернемся к нашим крысам. Ты как вообще? Уже созрела для помощи?» «Ни за что!» — я посмотрела на него грозно. «Тебе не удастся меня запугать каким-то грызуном размером с ладошку. Прими уже наказание и смирись. Никто тебе не поможет, особенно я». Он спрыгнул на землю и пошел к водительской двери, будто бы разговор уже завершён, но на ходу объяснял, «Особенно ты мне и поможешь, красная шапочка, а то я сыграю в рулетку, кто будет твоей съеденной бабушкой. В субботу утром пригонишь мне мою машину, ты ее видела, красная такая. Ведь это форменная дичь, оставить ее в Москве гнить на бесплатной парковке, согласись». Я заинтересовалась, потому подошла ближе. Инкуб пока внутрь не сел и смотрел на меня поверх крыши. «Машина понадобилась», — уточнила я. «Красная? Так вот же она, забирай. От всей души рада была помочь. Теперь мы в расчёте?» Он скривил лицо, слегка задрав уголок губ. «Наташ, не тупи. Эту я продаю, иначе штраф не выплачу. А в Москве другая, и она мне нужна здесь. Вот ключи и координаты. В субботу утром. Не забудь». Он швырнул вскользь лахковой поверхности маленький свёрток. Я рефлекторно поймала, но тотчас закричала. «Ты глухой, что ли? Я не собираюсь тебе помогать. Даже захотела бы я, все равно водить не умею». В ответ машина зарычала и рванула с места. Я едва успела отпрыгнуть, чтобы колесо не проехало по моей ноге. В свертке действительно лежали только ключи с брелком от сигнализации и небольшая записка, объяснявшая, где и что именно искать. «Ничего запрещенного, но это пока. Помогу этой сволочи один раз, потом замучаюсь отказываться». Но чтобы не возникло соблазна, я аккуратно запечатала сверток и с удовольствием вышвырнула за розовые кусты. Переехать мне, конечно же, родители разрешили. Не в том я возрасте, чтобы они при себе силы удерживали. Но мама выглядела так плохо, что я забеспокоилась. «Ты из-за меня расстроилась?» «Мам, ну ты чего? Я же остаюсь в том же городе, звонить буду по три раза в день». Из гостей нас с Мариной устанешь еще выгонять. Нет, не из-за тебя. Она помотала головой, отчего я отметила еще и взъерошенную прическу, помимо болезненной бледности. Просто не выспалась. Вернее, три дня уже не могу нормально спать. И думаю, то ли на больничную идти, то ли убойное снотворное себе прописать. Езжайте, девочки, и приглядывайте друг за другом. Бессонница матери меня не слишком обеспокоила. бывает особенно с нервной работой но в блаженном неведении я пребывала лишь до тех пор пока не заметила что и маринка выглядит не очень мы уже разбирали вещи в ее квартирке когда я поинтересовалась ее самочувствием да тоже что то накатило нехотя призналась подруга это из за твоих приключений приключаешься ты а страдаю я что накатило то Я оставила вещи в покое и уставилась на нее в ожидании более внятных объяснений. Ей словно очень не хотелось говорить, но моя настойчивость сыграла роль. Две ночи глаз не сомкнула. Вернее, сомкнула несколько раз, но лучше бы не смыкала. Я схватила ее за руку и усадила рядом на диван. Надавила. «Ну-ка, всё рассказывай. Ты разве не понимаешь, что любая мистика, происходящая с тобой, что-то может значить?» Марина отвела взгляд к старой застиранной шторе и, наконец-то, соизволила признаться. «Никакой мистики, одни гормоны. Я же его один раз видела. Ну, того блондинчика Инкуба, лет тридцати пяти». «Брюнета Инкуба на десять лет младше? Ну, продолжай», — поправила я. «Вот он мне теперь настырно снится». Край ее щеки сильно покраснел. И так снится, что подскакиваешь, и потом три часа уснуть не можешь, а если закрываешь глаза, все заново. Просто симпатичный он очень, прямо в моем вкусе. Я от волнения подскочила на ноги и начала шагать по комнате. Он во вкусе всех, Марин, потому и инкуб. Он и сам по себе ничего, но для каждой женщины выглядит по-разному, я уже объясняла. Тебе он сегодня спать не давал, как понимаю, разными пошлостями? «Иначе ты не была бы сейчас такая бордовая. А ты в своем уме от меня такое скрывать. Это же внушение сновидений, которые они могут передавать через альтеров. Они влияют на сны человека, понимаешь?» Магистр Велес сегодня про альтеров снова лекцию читал. А я еще и про своего главного врага расспрашивать не забывала. Воздействие зависит от силы. Семейка Эймов раньше была самой высокопоставленной. Только чистокровные и сильнейшие инкубы и суккубы. Они так и оставались бы на вершине мира, если бы не убили сразу несколько человек. Кажется, твой ночной соблазнитель унаследовал от родителей не только характер, но и талант. «Ты почему раньше-то молчала?» — сетовала Маринка. Это действительно было моим серьезным упущением, ведь обычно я ее снабжаю всей нужной информацией, чтобы была готова к любому повороту. Но сейчас тому нашлось достойное оправдание. Сама только сегодня узнала — Не успела пересказать, как обычно. А тут ты такая и мама. А, -а, -а, -а, а Я снова подпрыгнула на месте. «Он с моей матерью то же самое делает? А она три дня спать не может. Ужас какой!» Меня передернуло от представления, но жертву нельзя винить ни в каких ситуациях. И потому я переключилась на настоящего виновника. Да как он посмел, гнида мерзкая! Она ведь замужем! Подруга бурчала себе под нос. «Ну да, чистокровного инкуба как раз кольцо на пальце и остановит. И знаешь, я только со своей стороны мнение выскажу, ни на что не намекаю. Воздействие это, мягко говоря, приятное. Но боюсь, что совсем без сна у меня кокошник съедет уже к понедельнику. Он ведь не просто фантазии насылает, он даже пяти минут подряд спать не дает. Она говорила медлительно и невнятно, будто бы была очень пьяна. А во вторник меня госпитализируют, накачают транквилизаторами, и я наконец-то высплюсь. План на ближайшее будущее утвержден, все логично. Я только одного понять не могу. дорогу инкубу перешла ты, а погибать нам с теть Таней. чё нелогично. Я схватилась за голову и вновь упала с ней рядом. Вот мне и шантаж. Куда от подобного спрячешься? Магикопом заявить? Но в распечатке свода законов воздействие через альтеров даже не указано, кроме фатальных случаев. Мне что ж, смерть их дождаться, а потом заявление веселым зайцем в управление тащить? Ответ на последний Маринкин вопрос я знала. Он запросто вытекал из лекционного материала. «Потому что я — существо». У Инкуба есть влияние на меня, но оно сильно ограничено. Вот он и бьет по незащищенным местам. У него, скорее всего, единственный альтер в человеческом мире, и мерзавец не рискует, не подпускает крысу ко мне. Чтобы навеять настолько мощную фантазию, крыса наверняка потрогала тебя лапкой. Им нужно прикоснуться к жертве, в данном случае через носителя. Крыса меня потрогала? Маринка немного ожила. Фу! «И тёть Таню? А меня после тёть Тани? Фу!» Маму она трижды трогала, так что не ной. «А фу! Будет, если вы обе действительно от бессонницы крыши двинетесь. Продержишься до субботы, Марин?» «Легко», — так живяла ответила она. «А когда уже суббота? Хотя давай начнём с более насущного вопроса. Какой сейчас месяц?» Подруга выглядела плохо, соображала еще хуже. А я за несколько часов только-только заметила ее состояние. Какой же из меня магикоп получится? Но чувство вины не поможет, если не действовать, потому надо просто отважиться и для начала ответить. «Март, а суббота начнется через четыре часа». «Здорово. А что будет в субботу?» «Понятия не имею. Я решительно встала». Пригоню я ему эту чёртову машину. Надеюсь, он на ней разобьется. А потом составлю очень серьезный разговор с девятым отрядом. Они обязаны мне помочь. Пусть даже их закон подобного не предусматривает. Но я их боевой товарищ. Мы не знаем, где крысы сейчас. Уже здесь или до сих пор в квартире моих родителей. То есть мы даже не представляем, кого из вас эта мразь достанет сегодня ночью. Ты уже их боевой товарищ, Наташ? «Какая ты крутая! А сколько месяцев с марта прошло для такого карьерного роста?» Видимо, она не пыталась шутить, просто уже сонный мозг подводил. «А если и шутила, то сарказм я пропущу мимо ушей. Не зря утром встретила тролля. Ох, не зря!» Этот раздражающий тип очень правильно сформулировал. У настоящего стража порядка внутри должен быть стержень, то есть отсутствие страха перед любыми испытаниями. Вот только я понятия не имела, с какой стороны подбираться к решению настолько сложной задачи. Вахарну пришлось сгонять сразу. Я так от бессонницы тоже начну страдать. Три раза себя прокляла за то, что погорячилась с ключами. К счастью, в магическом городе тоже наступила ночь, даже в управлении сверхполиции окна потухли, поэтому свидетелей моих позорных поисков вокруг не было. С одной стороны, я хотела бы встретить какого-нибудь магикопа и все ему выложить, с другой очень сомневалась, что страж порядка начнет защищать закон, которого в Вахарне ещё не приняли. А инкуп, узнав о моей жалобе, может устроить моим близким что-нибудь еще более жуткое. Поэтому пока я решила полагаться только на себя. И все равно заарканила небольшую сову. Получилось запросто, с большого расстояния. Стоило лишь на ветке ее рассмотреть. Оставила на том же месте обозревать округу. Я бы просто не выдержала, если бы Деминик подобрался и ухахатывался, наблюдая за тем, как я ползаю за розовыми кустами на четвереньках соцветами фонарика на озлобленном лице». Отыскав сверток, даже не разрешила себе порадоваться и сразу понеслась обратно, отпустив связь с птицей. «У меня сил немного, и лучше не расходовать их на бесполезных альтеров. А в спящем городе сова мало что разглядит». Настроение было ужасным. И уже не только из-за переживаний о маме и Маринке. Просто я до сих пор не совершала ничего настолько выпиющего и невозможного, Однако собиралась приступить к этому ближайшим утром, потому что противный инкуб меня заставил. Или же... Или мне самой совсем немного было интересно узнать, справлюсь ли я с тем, что даже в голове не укладывается.